Глава двадцать первая Совещание рода Хладовых проходило в кабинете деда Павла, находящемся в том самом арендованном им особняке. Отсюда старик переезжать отказался категорически. По его словам, было неважно, что место нашего пребывания в столице раскрыто, ведь враги не дураки и быстро обнаружат новый дом, а этот в настоящее время был одним из лучших не только по цене и качеству, но и по расположению. В элитном районе с весьма родовитыми соседями следить за нами будет очень сложно. Я был с этим не совсем согласен, однако резон в словах деда Павла все же был. К тому же я надеялся, что со всеми серьезными проблемами мы справимся достаточно быстро, и этот дом не станет нашей ловушкой. Так оно и произошло. Пригласив нас к себе, дед Павел вызвал группу специалистов по внутренней безопасности. В кабинет вошли трое молодых подтянутых мужчин в строгих костюмах, которые молча и с изрядной сноровкой принялись за работу. Они чуть ли не 15 минут сканировали специальными приборами помещения, проводили продолговатыми устройствами вдоль стен, мебели и даже по натяжному потолку. Не обнаружив ничего подозрительного, они попросили наши телефоны и часы, которые аккуратно упаковали в небольшой кейс. Туда же отправились и вещи деда Павла. Он также велел забрать радиоприемник, будильник и настольную лампу, После этого специалисты уже с другим прибором проверили и нас, проводя устройством вдоль тел и на несколько секунд останавливаясь у складок и карманов. Прибор издавал тихие щелчки, однако никаких жучков не обнаружил. Наконец, мужчины кивнули деду и вышли, забрав с собой кейс с нашими вещами. Выпроводив их, дед Павел включил специальный прибор-глушилку, работающий против прослушки, который тут же начал тихо гудеть. Затем подбежал к окну, приложил ладони к стеклу, и от них в разные стороны стал стремительно расходиться красивый морозный узор. Через секунду окно полностью покрылось густым инеем. Закончив с этим, старик поставил в центр комнаты три стула и сформировал вокруг ледяную сферу, прозрачный купол, в который мы вошли через небольшой проход. Графиня, все это время с нарастающим любопытством, следящая за происходящим, удобно разместилась на стуле и произнесла. «Павлуша, я, конечно, знала, что ты бывший жандарм и параноик, но чтобы настолько? Что же ты такого важного и опасного узнал, что это потребовало столь серьезных мер предосторожности?» На последних словах ее тон стал требовательным, однако дед Павел вместо того, чтобы ответить на вопрос, изумился. «А вы что, еще не знаете?» «Твои люди достали меня с тренировочного полигона», — ответила женщина. «Я отрабатывала энергоемкие, защитные и атакующие заклинания. В свете последних событий посчитала, что это будет не лишним. Вызов на дуэль может последовать в любой момент. Я должна быть готова». «Так что же случилось?» Вместо ответа старик бросил взгляд на меня и уточнил. — Может, тогда ты расскажешь? Мне доложили, что этой ночью у тебя и Александра с Николаем дома не было. — Я могу рассказать многое, — не стал артачиться я, — но для начала хотел бы услышать последние официальные новости. Дед Павел некоторое время задумчиво смотрел на меня, его пальцы барабанили по колену, а затем он медленно перевел взор на графиню и выдавил. «Мой человек в доме пожарских доложил о встрече тройки наших врагов, в результате которой, свихнувшийся от чего-то коршунов, убил сначала князя, затем барона и ранил парочку пожарских, когда те хотели его остановить». «Что с ним стало?» — резко подалась вперед Ульяна Романовна, и ее взгляд стал хищным и цепким. «Был убит, пытаясь покинуть поместье», — развел руками дед Павел. «Живым взять не удалось». «Так это же просто прекрасно!» С мрачным удовлетворением произнесла графиня, и в ее глазах мерцал восторг. «Трое наших врагов передрались между собой! Теперь будет война родов, и им станет не до нас!» «Так-то оно так!» — согласился дед Павел. «Но... ты полагаешь, что из-за столь удачного происшествия торчат наши уши?» — перебила его графиня и оценивающе посмотрела на меня. «Смотри, кому выгодно!» — со вздохом произнес дед Павел и тоже перевел взгляд на меня. «Как бы пожарские не решили, что это все наших рук дело. Вдруг найдут какой-то след, или видеозапись с камер наблюдения, может быть, кусок льда в теле своего погибшего главы. Боюсь, что если так, то нападение можно ждать в любой момент, даже сейчас». «Гордей!» — взгляд графини переместился на меня. Не развеешь ли ты наше беспокойство? Что нам думать и чего бояться? Я чего-то уверена, что за происходящим скрываешься именно ты. Я ответил: начну с того, что было бы неплохо слить журналистам информацию о происшествии, только не связанном с нами и через подставных лиц, чтобы они начали поиск информации и раструбили о ней всему миру. Тогда пожарские не смогут сделать нас виновными в побоище только потому, что это им удобно. «Я тоже так подумал, и мои люди уже работают над этим», обрадовал меня дед Павел своей хваткой и умением оценивать обстановку. Заметив мой одобрительный взгляд, он самодовольно улыбнулся. «Это отлично», — сказал я. «А что до происшествия в доме пожарских, то там действительно отработал я. Насчет улик можете не беспокоиться, меня никто не видел». «Руками я ничего не трогал, и даже собака вряд ли сможет взять след. Так что если кто и назовет нас виновными, то по наитию. Улик у них нет. Ручаюсь». Старики некоторое время смотрели на меня с открытыми от удивления ртами, а потом деда Павла прорвало. «Но как? Я, конечно, понимаю, что ты у меня весьма силен, умел и необычен, но чтобы незаметно пробраться в поместье пожарских и устроить там такое...» как тебе это удалось? И почему Коршунов начал бой в доме? Как вообще можно было устроить подобное? — Если ты бил своей егерской магией или родовой, то след может остаться, — напряженным тоном заметила графиня. — В том-то и дело, — ответил я, любуясь еще более вытянутыми лицами стариков. — Их атаковал и убил граф. Точнее, заклинание летело по мне, только вот попало по своим же, и никто даже среагировать не успел. Первым погиб князь. Потом Коршунов, когда осознал, что сделал, захотел добраться до меня еще больше. Пришлось встать за Чижовым и подставить его под заклинание. Последний свидетель погиб, и я ушел, а Коршунов, понимая, что может его ждать, попробовал сбежать, только не смог. Пожарские его перехватили и не дали сказать правду. Дед Павел некоторое время молчал, глядя на меня широко раскрытыми глазами, а затем громоподобно расхохотался. Его смех гулко отозвался внутри ледяной сферы. «Так вот для чего ты позволил видеозаписи с вокзала утечь в средства массовой информации. Хотел, чтобы они собрались вместе и чтобы кое-кто был на взводе?» «Именно так». Без тени смущения согласился я. «Мне было нужно, чтобы Пожарский экстренно созвал всех к себе, и чтобы Коршунов, не задумываясь, атаковал. На самом деле мне повезло, и на разговор он приехал пьяным, поэтому стоило мне только его оскорбить, как он атаковал». «А как ты узнал о месте и времени встречи?» С живым интересом уточнила Ульяна Романовна. Она наклонилась вперед, ее глаза горели любопытством. «Предварительно навестил дом Чижовых». ответил я их поместье защищено гораздо хуже чем у остальных двух родов охрана ходит по стандартному графику барьеры хоть и сильны но примитивные да и действительно опасных магов мало поэтому я быстро поставил прослушку а заодно успел переговорить с георгием чижовым которому наглядно продемонстрировал свои возможности и сделал предложение его место главы рода в обмен на возвращение отобранных укладовых активов и мирное соглашение «Неплохо», — обрадовался дед, — «после внезапной смерти барона у Георгия есть все шансы занять вакантное место, а у нас бескровно вернуть свою собственность. Хотя многие из Чижовых этому воспротивятся, им это явно не понравится». «А что, думаешь, будет с Коршуновыми и Пожарскими?» — уточнила Ульяна Романовна. «Если у нас все удастся, то их ждет война». ответил за меня дед Павел, «последние не простят им смерти своего князя. Тогда-то мы вернем свое, предложив помощь одним, а затем угрозами заставим примириться и вторых. Раз Гордей у нас настолько хорош, то был бы грех этим не воспользоваться. Он наш главный козырь». «Значит, слабых мы уже из игры вывели, а более сильных удачно стравили между собой?» задумчиво спросила Ульяна Романовна и поморщилась. «Выглядит просто, вот только гладко было на бумаге. Жизнь всегда вносит коррективы. Нельзя дать им возможность остановиться и подумать». «Придется поработать», — согласился с ней дед Павел. «Но это будет куда легче, чем противостоять сразу трем сильным родам. Еще недавно мы были на грани уничтожения. Теперь у нас есть шанс». «Но план дальнейших действий я бы все же составил», — заметил я. «Что ты предлагаешь теперь?» спросила Ульяна Романовна. «Твой дед сказал все правильно». «Да, но кое-что я бы дополнил. Сначала отправляемся к Чижовым, которым советуем вернуть нам законные активы. Старейшины будут против, однако с нашей помощью Георгий их убедит». «Они вложили немало средств в их расширение», высказал обоснованное опасение дед Павел. «Вряд ли захотят отдавать то, что приносит огромный доход. Даже не знаю, как ты их убедишь». «Просто так убивать тоже не выход». «Разберемся. Уверен, что выход найдем. А вот если будут упорствовать, то скажем, что модернизация и расширение — это плата за временное пользование нашим богатством», — ответил я. «Ну а если продолжат, то предложим добавить пункт о компенсации нескольких миллионов. Ведь они на этом заводе немало заработали. Пусть думают над тем, как убрать этот пункт из соглашения, и радуются, когда мы это сделаем». «Ну а чтобы придать мотивации, я ночью загляну к самым громким и авторитетным чижовым и докажу им, что они не в такой безопасности, как могло бы показаться. Возможно, оставлю на столе ледяной или снеговика у кровати их детей. Пусть думают, пусть почувствуют страх». «Хм, это... это может сработать», — после секундного раздумья согласился дед Павел. «Все-таки чужовы больше торгаши, чем бойцы. Они не станут рисковать жизнью ради денег». «Что дальше?» — уточнила графиня, возвращая меня к теме разговора. «Затем, пока Коршуновы с Пожарскими будут выбивать друг из друга дурь, мы посетим рода по тому списку, что передали нам Боде, и вернем утраченное. Думаю, что после возвращения нам активов чужовыми особых проблем с этим не возникнет, мелкие семьи не посмеют идти против». «Отличный план», — заметила Ульяна Романовна. «Надеюсь, что в нем найдется место и для меня. Давно мечтала лично нанести визит в несколько слишком много возомнивших о себе родов, члены которых осмелились оскорблять меня и клан Хладовых в то время, когда у нас не было защитников. Уверена, что они с ужасом восприняли наше возрождение. Я с удовольствием напомню им об их месте». Я отметил мстительные нотки в словах графини, а дед Павел предложил. «Пока у нас есть время и возможность, предлагаю обсудить все более подробно и не обсуждать произошедшее за пределами этой сферы. Порой даже у стен есть уши. Мы не можем рисковать». Мы согласились, и старик покинул сферу, ледяная стена подалась в сторону, пропуская его наружу. Он должен был уточнить новости, отдать указания и взять бумаги. Не прошло и пары минут, как дед Павел забежал обратно и, закрыв проход, выкрикнул «Пожарские идут войной на Коршуновых! Информация о произошедшем пошла в СМИ и без нас! Новости уже разносят по всем каналам! Молодец, Гордей, у тебя получилось!» В таком случае, через некоторое время, когда новостей станет еще больше, нужно подкинуть дров в топку конфликта. Пусть кто-нибудь напишет, что на самом деле князя убили члены рода Пожарских, которые давно запланировали переворот, а Коршунова сделали козлом отпущения. да еще и хотят пощипать его род на предмет ценностей. Пусть общественное мнение постоянно меняется, чтобы у обоих родов крепло желание порвать противника и восстановить справедливость, ну и чтобы общество не смогло бы принять возможный мир. «Понял тебя!» — кивнул дед Павел. — Это называется информационная война. У меня есть несколько хороших аналитиков, ранее работавших в данном направлении. Сделаем все как надо. Они знают свое дело. Поверь мне. Потратив еще некоторое время на согласование плана, я оставил стариков заниматься постановкой задач, а сам направился к чижовым. Хотелось разобраться, что у них происходит, и проверить дела своего ставленника. Однако стоило мне выйти из кабинета и спуститься по широкой лестнице в прихожую, как появился Николай. «Пойдем в авто, а то можем опоздать». Я поспешил следом за ним, а стоило только сесть во внедорожник произнес. «Что там?» «У Георгия проблемы. Чижого узнали о смерти главы и стали делить власть. Твоего ставленника хотят убить, чтобы не претендовал на вакантное место». «Позвони ему», — сказал я. «Предупреди о проблемах, иначе мы можем не успеть. Пусть лучше его обвинят в связях с нами, чем убьют. Его смерть бесполезна для наших планов». «Зачем связывать его с нами, если звонок будет с анонимного телефона?» — усмехнулся Николай, роясь по карманам. «Я для столицы приобрел сто новых устройств с сим-картами. Боюсь, что тебе и этого не хватит». Мужчина вскоре достал нужный телефон и, записав номер Георгия, позвонил. После предупреждения он получил подтверждение, окончил вызов и посмотрел на меня. «Надеюсь, успеем», — пожал плечами я. Георгий показался мне умным человеком, который знает, чего хочет, но способен пойти на соглашение. Уверен, он любит свой род и понимает последствия несогласия или смерти. «Это понятно», — отмахнулся мужчина. «Едем официально, или ты отправишься сам?» «Сам», — ответил я, — «пока мы будем долбиться в ворота, они уже закончат. Лучше я проберусь внутрь незамеченным. Время дорого». Мои подозрения оказались не небеспочвенны. К нашему приезду существенная часть немалого рода уже собралась в совещательном зале, большой комнате с множеством сидений, где моего ставленника обвинили во всех возможных грехах, в том числе и провали дело в Новосибирске, а затем атаковали сразу трое членов рода. Вот только предупрежденный Георгий успел обвешаться амулетами и продержался некоторое время под первыми и самыми сильными ударами. Магические щиты вспыхивали, поглощая атаки, поэтому мое стремительное появление никто, конечно же, не заметил. Да и не смог бы. Все-таки я был под техниками. А вот отделившиеся от тел головы противников Георгия и брызнувшая во все стороны кровь заставили всех вздрогнуть и спрятать взгляд. Точнее, почти всех. Мой ставленник выглядел спокойным, словно это он сам убил противников неизвестным заклинанием. Несколько секунд в совещательном зале царила тишина, никто не мог вымолвить и слова, а затем Георгий твердым, но спокойным тоном спросил. «Ну что? Может, кто-то еще хочет на тот свет?» Все подавленно молчали, а близкие родственники погибших побелели и ждали своей участи. Некоторые смотрели на пол, другие в страхе на Георгия, поэтому Чижов продолжил. «До этого момента я не собирался становиться главой рода», — он ткнул пальцем в мертвецов, — «не таким способом. Вот только вы не оставили мне выбора. Да и если не я, то кто? Кто сможет защитить род сейчас?» Некоторое время Георгий давил на членов рода, нагнетая обстановку, его голос был твердым и властным, а затем погнал всех в ритуальный зал для становления официальным главой. Не все шли туда охотно, а родственники погибших наконец заплакали, не сводя глаз с мертвецов. Пришлось стать передставленником и сформировать тень вуали ужасов, вселив в Чижовых животный страх и заставивший всех медливших экстренно покинуть зал совещаний и устремиться в подвал. Чижов на несколько мгновений опешил, глядя на пустеющее помещение, но я ему шепнул «Буду ждать в твоей комнате». Георгий появился там спустя несколько часов. Выглядел он уставшим, круги под глазами были выдающимися, однако взгляд его горел торжеством. Сбросив с себя окровавленный пиджак, он налил в стакан водки, выпил, затем проследовал к креслу и тяжело в него опустился. «Чего ты хочешь?» Я снял с себя скрывающую технику и, появившись напротив него в таком же кресле, произнес. «Мне нужна собственность Хладовых, ни больше, ни меньше». Наш род вложил в модернизацию производства огромные деньги, начал торги нахмурившийся Георгий. Старейшины на это не пойдут, они будут против. И еще пять миллионов рублей, произнес я, словно не слыша его слов, как виру за нападение и преследование моего рода. Это не обсуждается. Может, тогда на тебя тоже миллионов десять повесить, уточнил Георгий, за смерть троих моих родственников и за главу рода отдельно. «Так это же ты их убил», — ответил я серьезно, — «оборона Чижова, спятивший коршунов. Неужели ты не смотришь новостей? Все газеты и каналы уже трезвонят об этом». Георгий криво усмехнулся, показывая, насколько сильно верит новостям, и уточнил. «А что будет, если не соглашусь? Тоже случайно погибну от чьих-то рук?» «Жизнь — сложная штука», — пожал плечами я. «Иногда враги становятся друзьями, а друзья — врагами». «Все может быть. От тебя зависит, в каком статусе мы будем находиться. Вернешь то, что принадлежало моему роду, и продолжишь нормально жить. Начнешь ставить условия, я их пересмотрю в сторону увеличения виры. Решишь воспользоваться силой, и количество членов рода изрядно сократится. А может и глава сменится. Выбор за тобой». На некоторое время комната погрузилась в тишину. Было слышно только тиканье часов на полке, а потом Георгий произнес «Хорошо, я согласен, присылай своих юристов, я продавлю решение и уговорю старейшин. С тобой лучше дружить».